сороковая. Вечер вторника. Что это за история с изнасилованиями? Вы видели эти афишки? Саламон Борхес по очереди оглядел всех студентов своей группы. Как это часто бывало раньше, всех ответила Ассадьёб. Ходят слухи, что на студенток университета, которые выходили вечером с лекций, нападали с сексуальными домогательствами. И теперь девчонки боятся вечером ходить в одиночку. А некоторые ребята предлагают организовать что-то вроде студенческой милиции, которая будет патрулировать в городе по ночам. Вчера вечером в аудитории факультета естественных наук было собрание, прибавила Лехандра Лорка. Вы на нём присутствовали? Да, мы пошли туда с Ассой и Корделией, ответил испанец. Мы такого никогда не видели. Пришло больше тысячи человек, и не все поместились в аудитории. Многим пришлось стоять в коридоре. Все очень горячелись, дополнила картину датчанка. И некоторые из ребят даже завели разговор о собственном параллельном расследовании, то есть сначала свести счёты с насильником, а потом анонимно донести на него полиции или гражданской гвардии. Как это свести счёты? спросила Лусея, сделав строгое лицо. Отправить его в лазарет, я полагаю, отозвался Алехандро. Кому же охота из-за него стать убийцей? На несколько секунд воцарилась тишина, потом заговорил Соломон. Если я узнаю, что кто-нибудь из вас принял участие в этой милиции, и они медленно исключу его из группы. Вам ясно? Наводить порядок дело полиции. А если полиция ничего не делает? Резко возразила Вероника, и все поразились дерзости и напору её слов. Соломон обернулся к ней. Сначала надо удостовериться, что все эти слухи только слухи. Не скрывая удивления, он пристально вгляделся в студентку, потому что такие резкие высказывания были не в обычае Вероники. Это не слухи, твёрдо сказала она. А ты откуда знаешь? раздражённо бросила Асса. Вероника побледнела на глазах. Этот тип напал на мою близкую подругу, дрожащим голосом сказала она, разглядывая носки своих туфель. И он точно её износил бы, если б люди не вмешались. Асса внимательно разглядывала повязку на лбу у Вероники. "А ты уверена, что твоя подружка не заливает, чтобы набить себе цену?" "Уверена, и это не выдумки", Вероника почти кричала. Все притихли и уставились на неё. "Не извини, Вероника", начал Алехандро. "Мы не хотели", но закончить фразу он не успел, девушка выбежала из зала. "Так, Приехали, тихо сказала Асса. Что же всё-таки здесь происходит? сказала Лехандра. Не знаю, но очень хотелось бы выяснить это, с озабоченным видом произнёс Соломон. Говорят, насильник уже два раза ловил девчонок ночью, -ставила Асса. И ему еле удалось сбежать. Кто говорит? Среди студентов ходят слухи, ответил Хароки. На факультетах точных наук рассказывают, что студентка с факультета физики насильник атаковал прямо у неё в комнате, но вовремя вмешалась её соседка, да ещё и гнала негодяя по улице. Ладно, заключила Лусия, которая стояла в сторонке, опёршись рукой на раковину. Советная черта на афишках достоин внимания. Девочки, не ходите по ночам в одиночку. Если вы не чувствуете себя в безопасности, и у вас возникает ощущение, что за вами следят, если вам страшно, звоните мне в любое время суток. Потом Соломон коротко рассказал им обо всём, что они обнаружили в Граусе и в Сеговии. Когда Лусея сообщила о событиях в поместье, глаза ребят потемнели от гнева. Теперь голос Соломона зазвучал громче. Я хочу, чтобы каждый из вас поразмыслил над новыми данными. Я записал всё, что придёт на ум. Я знаю, что ваш корабль и без того достаточно нагружен. Но а тем хуже. Вам придётся спать ещё меньше, чем вы спите сейчас, и ещё реже выходить на улицу уж не в защите. Ребята закивали в ответ. На этом этапе их не надо было мотивировать. Адреналин и бестового всё бежал у них по жилам. В свете люминесцентного стала их глаза горели, и Лусей не могла определить, что их зажгло. Любопытство, возбуждение, азарт или беспокойство. Ну, что думаете? Поинтересовался Соломон. Он образован, много читает, начал Александра. Ты говоришь очевидные вещи, езвительно усмехнулся Улисс. Бывает, что очевидное необходимо произнести вслух, утихомирила его Асса. Если он так увлечён живописью, то, возможно, работает в сфере искусства, предположила Корделия. Хранитель музея, галерист, что-то в этом роде. Или художник, дополнила Асса. Может, стоит начать с того, чтобы посмотреть в интернете все произведения искусства, где изображены сцены из Метаморфоз, предложила Харуки. Отлично, хорошая идея, оценила Лусия. Чтобы сэкономить время, давайте распределим задания, заключил Соломон. Ас и Алехандро, вы поищите в тексте, каким мифам могут соответствовать мизансцены. Харуки и Кордели, вы проделаете ту же работу с живописью, какую найдёте в интернете. Нам уже известно, что одна из мизансцен соответствует сюжету Смерть Гиацинта, но есть ещё и другие. Улис, ты введёшь всю новую информацию в Димос. Запрограммируй его на поиск других преступлений, совершённых под впечатлением живописных полотен или текстов. Криминолог знал, что каждую неделю добровольцы из гражданской гвардии загружали в Димас новые данные. Но потребуется ещё месяцев, а может и больше, чтобы база данных стала полной. Он хлопнул в ладоши. Мы почти у цели, ребята. Давайте ускорим темп. Понеслась. бросил клич Лихандра. С этой секундой меньше алкоголя, меньше вечеринок и больше овидия. Послышалось несколько робких смешков. Соломон протянул Лусии ключ и ярко-красную карточку. Вот тебе ключ от лаборатории и карточка, по которой ты в любое время сможешь входить в здание университета. Теперь ты официальный член нашей группы. Раздались короткие аплодисменты, а Лусия почему-то вдруг почувствовала странное волнение. Пойдём прогуляемся, сказал Соломон, когда они вышли из университета. Я хочу тебе кое-что показать. Было 5 часов пополудни, и на улице быстро темнело. В узких улочках старого города становилось всё холоднее. Они прошли совсем близко от знаменитого дома с ракушками. где фасад был обшит тремя сотнями раковин-гребешков. И Лусея поняла, что он ведёт её тем же путём, что и утром. На улицу книготорговцев. Но возле витрины Галатеи они не остановились, а прошли дальше, к портику исторического здания университета. И вошли в монастырь, где восемь дней назад Соломон Борхес узнал, что Димас кое-что обнаружил. Лусея подняла голову, чтобы полюбоваться огромной секвой ей. устремлённые в небо между фасадами домов. Имея на более обширные знания в архитектуре, заметила бы, что здесь доминировал стиль эпохи возрождения с примесью готики и характерных черт мудехарского искусства. Мудехар мусульмане в XI-XVI веках, принявшие испанское подданство. Не восхитилась бы потрясающим стрельчатым сводом, под которым только что прошла, перед тем как войти во внутренний двор. Сюда, сказал Соломон, повернув направо на колоннаду, окайевывающую монастырь. У подножия широкой лестницы он задержался и указал ей на барельеф, высеченный на каменной балюстраде. Эта лестница XVI века. У неё три марша ступеней и три барельефа с изображением трёх этапов человеческой жизни: юности, зрелости и старости. На первом барельефе юность, мавританские пляски, атмосфера праздника, шуты и куртизанки, жонглёры. В общем, аллегория всех опасностей и соблазнов, что подвергают юного студента и разгул страстей, которые познаются в этом возрасте. Он поднялся по первому маршу лестницы и указал на второй барельеф, составляющий с первым прямой угол. Второй барельеф это зрелость. с её извечным противостоянием добра и зла. Добро изображено в виде мужчины, оседлавшего женщину, что символизирует контроль над страстями. А зло — это женщина, оседлавшая мужчину, то есть метафора греха. Профессор заметил, как поморщилась и нахмурилась Лусия. «Да, я знаю. По меньшей мере это, хм, существует». Но, наверное, не следует разрушать шедевр XVI века из-за одного маленького барельефа. Ведь только варвары уничтожают создания предшествующих цивилизаций во имя собственных ценностей. И потом, где гарантия, что наши ценности не подвергнутся пересмотру в следующие столетия? Он поднялся выше к последнему барельефу. А третий барельеф символизирует победу над страстями и над злом. На нём изображён всадник, вонзающий копьё в быка. Соломон повернулся к Лусии, стоя на целой марш лестницы выше и доминируя в наступающей темноте. И в этот самый миг она увидела его таким, каков он есть. Мудрый старик, принявший множество сражений и мечтающий об отдыхе. но сознающий, что ему предстоит ещё одно сражение, самое опасное из всех. Наши студенты, замечательные и преданные члены моей группы, прибывают на первом барельефе ты, Лусия, на втором, на барельефе зрелости. А я, я вхожу в пространство третьего барельефа старости. Хотя иногда у меня и возникает впечатление, что я не умею управлять своими страстями. и в душе ощущаю себя юношей. Профессор Кривоус усмехнулся. Но нас прежде всего интересует он. Тому, кого мы ищем, около 50 лет или больше, если считать от первого преступления. Он указал на барельеф и со всеми их аллегориями. Этот тип привёл нас туда, куда хотел. Каждый наш шаг он рассчитал и предопределил. Он манипулирует нами. Я думал над этим. Может быть, Сесар Болканы был его сообщником в первом убийстве. Но та мрачная обстановка, в которую мы попали, не имеет ничего общего с нашим героем. Дети его не интересуют. Как мы видим, его мишенью становятся взрослые. Супружеские пары, счастливые или делающие вид, что счастливы. Это счастье он и стремится разрушить. И его горяче эта ненависть, зависть и ревность. Соломон спустился на марш, оказавшись в ровень с ней, и Лусея ощутила мятный запах его дыхания. И вдруг заметила, что он дрожит всем телом, может, от холода. Во взгляде его были тревога и напряжение. Мы всего лишь его маленький театр, его марионетки, произнёс Соломон до предела напряжённым голосом. Держу пари, что он близко, ближе, чем когда-либо, гиэль предположила она. Не исключено, но в этом случае во время первых убийств он был слишком молод. Однако почему бы и нет? Он снова указал на барельеф с их гротескными фигурами, которые потихоньку поглощала темнота, и заговорил тихо и торжественно, глубоко звучащим в амраке голосом. Кем бы он ни был, тут речь идёт о человеке, околдованном классическими образами, символами и текстами. Этот город, как ты сама констатировала, полон образов, символов и людей, похожих на того, кого я только что постарался описать. Я убеждён, что он здесь, что он следит за каждым нашим шагом, что он — один из нас. Нам надо поразмыслить, Лусия, обо всех, с кем мы пересекались. Тьма ещё больше сгустилась в коридорах здания, оседая на старых камнях, как паутина. Или ей просто показалось под настроение. У Лусии возникло впечатление, что нынче вечером темнота наступила намного раньше и быстрее. «Пойдём отсюда», — сказал Соломон, посмотрев на неё. «Я просто старый болтун, и тебе надо отдохнуть».